Книга записана в story Storytel. Жизнь в историях. Джейн Остин. Гордость и гордыня. Читает Наталья Казначеева. Глава первая. Холостяк, если он обладает солидным состоянием, должен настоятельно нуждаться в жене. Такова общепризнанная истина. И сколь немало известно о чувствах и намерениях подобного человека, когда он меняет место жительства, вышеупомянутая истина так прочно гнездится в умах его новых соседей, что с первой же минуты они смотрят на него как на законную собственность той или иной из их дочерей. «Мой дорогой мистер Беннет», — в один прекрасный день объявила супруга означенного джентльмена, «Вы слышали, что Недерфилд-парк наконец-то арендовали?» Мистер Беннет ответил, что ничего об этом не слышал. «Ну да, да, миссис Лонг только что побывала у нас и все мне рассказала». Мистер Беннет безмолвствовал. «Неужто вам не хочется узнать, кто там поселился?» Нетерпеливо осведомилась его дрожайшая половина. «Зато вам хочется сообщить мне эту новость, и я готов ее выслушать». «Так вот, мой друг, миссис Лонг говорит, что Недерфилд парк арендовал молодой человек с очень большим состоянием, проживающий на севере Англии. В понедельник он приезжал в коляске четвернёй осмотреть поместье и пришел в такой восторг, что тут же согласился на все условия мистера Морриса и переедет он туда еще до Михайлова дня, а некоторых слуг пришлет уже в конце будущей недели». «Как его фамилия?» «Бингли». «Женат или холост?» «Ах, мой друг, разумеется, холост! Холостой молодой человек с большим состоянием! Четыре-пять тысяч годового дохода! Какое счастье выпало нашим девочкам!» «Каким образом? Причем здесь они?» «Мой дорогой мистер Беннет!» — воскликнула его супруга. «Будто вы не знаете!» «Разумеется, вы поняли, что я представила, как он женится на одной из них!» Во имя этой цели он решил поселиться здесь. «Цели? Вздор! Ну что вы такое говорите? Однако очень и очень может быть, что он влюбится в какую-нибудь, а потому вы должны сделать ему визит, едва он переедет. Не вижу, зачем. Почему бы вам не посетить его вместе с девочками? Или лучше пошлите их к нему одних? Ведь вы так авантажны, что мистер Бингли всем и может предпочесть вас». «Мой друг, вы мне льстите!» «Да, разумеется, я была очень недурна собой, но теперь уже не помышляю о том, чтобы пленять. Женщинам с пятью взрослыми дочерьми не пристало думать о собственной красоте. Женщины в подобном положении редко сохраняют столько красоты, что о ней стоило бы думать. Тем не менее, мой друг, вы непременно должны сразу же побывать у мистера Бингли по его приезде». «Отнюдь не должен, уверяю вас. Ну, подумайте о своих дочерях. Только вообразите, какая это будет партия для одной из них. Сэр Уильям и леди Лукас не замедлят нанести ему визит по одной этой причине. Вы же знаете, они никогда первыми не посещают новых соседей. Нет-нет, вы должны побывать у него. Иначе мне с девочками никак нельзя будет отправиться к нему с визитом». «Право, вы слишком уж строго блюдете этикет». Не сомневаюсь, мистер Бингли будет весьма рад такому знакомству. А я вручу вам для него записку с заверениями в моем полном согласии на его брак с той моей дочерью, которую он удостоит своего выбора. Хотя, пожалуй, я замолвлю словцо за мою малютку Лизи. Прошу вас ничего подобного не делать. Лизи ничем не лучше своих сестер. «По моему суждению, она и вполовину не так красива, как Джейн, и вполовину не так очаровательна, как Лидия. Ну да вы всегда даете предпочтение ей». «Ни одна из них ничем особенным не блещет», — возразил ее супруг. «Глупенькие и невежественные, как положено юным барышням. Тем не менее, у Лизи больше живости ума, чем у ее сестриц». «Мистер Беннет, как вы можете так чернить собственных дочерей?» Вам нравится подразнивать меня. Никакого сострадания к моим бедным нервам. Вы заблуждаетесь, душа моя. К вашим нервам я питаю самое глубокое почтение. Ведь они мои давние друзья. Вот уже по меньшей мере двадцать лет, как с такой попечительностью вы упоминаете о них. Ах, вы не понимаете моих страданий». «Ну, уповаю, вы совладаете с ними и доживете до того, чтобы увидеть, как в окрестностях поселятся еще много молодых людей с годовым доходом в четыре тысячи фунтов». «Что толку нам? Поселись и хоть тут двадцать, если вы не пожелаете сделать им визиты». «Уверяю вас, душа моя, когда их наберется двадцать, я побываю у каждого из них». Натура мистера Беннета слагалась из стольких противоречивых качеств, таких как саркастический ум, сдержанность и чудаковатость, что двадцати трех лет жизни с ним оказалось мало, чтобы жена научилась его понимать. А вот ее сущность постигнуть было куда легче. Она была женщиной очень недалекой, невежественной, со вздорным характером. Если ей что-то досаждало, она впадала в нервическое расстройство. Целью ее жизни было выдать замуж всех своих дочерей, а радостями — визиты и пересуды.